Звали его с глаза ворюгой. Он воровал всё — рыбу, мясо, сметану и хлеб».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 В все дни от рассвета до темноты мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озёр. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях. Чтобы пройти к берегу озёр, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи жёлтой цветочной пыльью. Возвращались мы вечером, исцарапанные, полумнику, усталые, сожжённые солнцем, с со осветками серебристой рыбы.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 Мы услышали хруст и хищный щёлканье. Кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мёртвой хваткой. Лёнька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Лёнька был сильнее, и кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу. Через минуту голова кота, зажатая в зубах плотицей, показалась в отверстие лаза. Лёнька схватил кота за шиврот и поднял над землёй мы впервые его рассмотрели как следует кот зажмурил глаза и прижал уши хвост он на всякий случай подобрал под себя это оказался тощий несмотря на постоянное вравство огненный рыжий кот без призорник с белыми подпалинами на животе рассмотрев кота Рувим задумчиво спросил Что же нам с ним делать? Выдрец, сказал я. Не поможет, сказал Лёнька. У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить, как следует. Кот ждал, зажмурив глаза. Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана, пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звёзды зелёными нахальными глазами. После умывания он долго фыркал и тёрся головой о пол. Это очевидно должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрёт себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал и выплюнул.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 Кот, дрожа от негодования, прокрался куром и с коротким победным криком прыгнул на стол. Куры взлетели с отчаянным воплем! Они перевернули кушен с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада. Впереди мчался икая, голенастый петух, прозванный горлочом. Кот нёс за ним на трёх лапах, а четвёртой передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыли и пух, внутри его от каждого удара что-то бухло и гудело, будто кот бил по резиновому мячу. После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошёл. С тех пор куры опасались воровать, увидев кота, а несписком и толкатнёй прятались под домом. Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках лочья рыжей шерсти. Мы переименовали его из ворюги в милиционера. Хотя Рувим утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде».